Я попрошу очистить помещение в случае продолжения подобной демонстрации, сказал сухим тоном лорд Джэггер. Но она лжёт только потому, что эти люди не верят правде, кричал Джерри. Тише. Джерри огляделся с безумием во взоре. Мы встретились через миллион лет в будущем. Я последовал за ней сюда, потому что люблю её, всё ещё люблю. Лорд Джэггерк, игнорируя Джарика, нагнулся вперёд к мужчине с фальшивыми волосами, сидевшему пониже его. "Свидетельница может удалиться", сказал он. Она, кажется, в расстройстве чувств. "У вас ещё есть вопросы, джентльмен?" Мистер Гриффитс покачал головой в полном отчаянии. Обвинитель казался вполне удовлетворённым и тоже покачал головой. Джэггерк смотрел, как миссис Андервуд выпроводили из свидетельской ложи. Он видел её отчаяние и боялся, что никогда больше не увидит её. Он умоляюще взглянул на лорда Джеггера. "Почему вы позволили им довести её до слёз, Джеггет?" тише. "Я считаю, что успешно доказал мне лорд, что единственная свидетельница защиты лжёт", сказал сэр Джордж Брен. Что вы скажете на это, мистер Гриффиц? спросил лорд Джэггер. Мистер Гриффиц опустил голову. Ничего, сэр. Он повернулся и посмотрел на всё ещё возбуждённого Джэгера. Хотя я считаю, что у нас есть достаточное свидетельство неустойчивого умственного состояния подзащитного. Мы решим это позже, сказал лорд Джэггер. И мне хотелось бы напомнить суду, что в нашу задачу не входит исследование умственного состояния подзащитного. Мы всего-навсего хотим выяснить, был ли он невменяем в утро убийства. Лорд Джегет воскликнул Зэрик: "Прошу вас, закончите вы процедуру сейчас". Представление было забавным вначале, но оно принесло миссис Андервуд подлинное огорчение. Возможно, вы не понимаете, что чувствуют эти люди, но я понимаю. Я сам испытал довольно ужасные эмоции с тех пор, как нахожусь здесь. Тише, лорд Джеггер, молчать, обвиняемый. Вам дадут возможность высказаться в свою защиту позднее, если вы захотите, сказал лорд Джеггер без тени юмора, без единого намёка на то, что узнал Джеррика. И Цэрик в конце концов начал сомневаться, не ошибся ли он, хотя лицо, манеры, голос были теми же самыми и имя почти такое же. Это не могло быть случайным совпадением. А затем ему пришло в голову, что лорд Джеггет получает какое-нибудь злорадное удовольствие от происходящего, что он совсем не является другом Джеррика и что он задумал всё происходящее от начала до конца. Заседание суда, казалось, завершилось в одном мгновении, и когда лорд Джаггерс спросил Джеррика, хочет ли тот что-нибудь сказать, он просто покачал головой. Он был слишком подавлен, чтобы попытаться убедить их в своей правоте. Он начал верить, что и в самом деле обезумил с горя. Эта мысль привела Джеррика к смятению. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. А затем лорд Джэггер произнёс короткую речь перед присяжными, и они удалились. Джэрика увели назад в камеру, где к нему присоединился мистер Грифиц. Всё обстоит хуже некуда, взволнованно затараторил мистер Грифиц. Вы должны были сидеть спокойно, а не болтать ни вещь что. Теперь они думают, что это хитрый трюк, чтобы выручить вас. Это может погубить мою репутацию. Он что-то достал из своего чемоданчика и протянул Джеррику. Это просило передать вам миссис Ундервуд. Джеррик взял бумагу, непонимающе посмотрел на иероглифы, начертанные любимой рукой, и протянул бумагу обратно. Лучше прочтите её мне. Мистер Гриффитс прищурился, вглядываясь в письмена. и неожиданно покраснел и прокашлялся это довольно личное